до роли Усманов. Некрос. Ученье свет или тьма. Начало неприятностей. Так, это еще что за заговор? Задумчиво нахмурился я, когда внезапно узнал от моих слуг о том, что в императорском дворце срочно созывают дворянское собрание. И приглашены на него были все дворяне старых провинций империи Даирин. Вот только меня... На него не позвали. А на молодого императора это было не похоже. Неужели он вдруг на меня за что-то рассердился? Но я вроде бы нигде не нарушал интересов короны и самой империи. Может, он обиделся на меня за то, что его сестра гостила у меня в замке почти три недели, вместо того, чтобы выбирать себе жениха? Вряд ли. Хотя стоит сразу отметить тот факт, что моя коллекция произвела на принцессу да и на все ее сопровождение просто неизгладимое впечатление. Особенно их п о р а з и л о Виверна. Даже набор различных некротических тварей, которых я выдавал за прекрасно выделанные чучело и макеты, не так поразил девушку. Естественно, что молодых дворян в первую очередь интересовал способ убийства такой сильной и опасной твари. А вот девушек начало интересовать то, Не нашел ли я там плененную тварью принцессу? Как бы мне ни хотелось им рассказать страшную реальность, которая заключалась в том, что такая тварь в плен берет только для того, чтобы сожрать в своем гнезде нежное тело принцессы? делать этого я не стал, не хотел пугать принцессу Милену. Ведь она так надеялась на ожившую легенду. Поэтому мне пришлось признать, что пленной принцессы у твари под крылом, Я не нашел. А вот когда я отказался рассказывать о том, как именно я убил тварь, то тут же наткнулся на странные взгляды со стороны пары наиболее старших дворян. И только потом, когда один из них произнес странную фразу, понял причину их задумчивости. «Теперь-то мне понятно, граф, откуда у вас все это богатство. Только после этого я понял, о чем они так задумались». «Все дело было в том, что, по легендам, драконы являются собирателями и стражами огромных сокровищ. Демон задери! Откуда взялась на мою голову принцесса Милена со своим неуемным любопытством? Теперь не только в Империи, но и в других странах будут находиться любопытные, которые захотят узнать все мои секреты». И все только из-за того, что они разнесут новые слухи о том, что я убил дракона, и совсем даже не важно то, что это была всего лишь Виверна, и забрал себе его сокровища. А ведь по легендам, каждый такой дракон охраняет сокровища стоимостью с десяток королевств. Вот зачем мне эти проблемы? Ну да, есть у меня немножко трофеев в сокровищнице, но их ценность больше магическая, чем в золоте. Хотя, кого и когда такие мелочи интересовали? Вся эта группа гостей, принцесса и ее свита, гостили у меня три недели. И все это время девушка старательно каждый день заходила в тот зал с виверной и долго и внимательно разглядывала монстра. Надо сказать, что старый чучельник постарался на славу. Тварь вышла как живая. Более того... Под передние лапы монстра был подставлен специально подобранный камень, благодаря которому казалось, что тварь вот-вот набросится на тебя. Да, у меня все экспонаты выглядели как целая экспозиция. Этому старому гному надо было бы стать художником. Настолько хорошо он подбирал антураж и вид, чтобы максимально раскрыть всю опасность и угрозу, исходящую от той или иной твари. Так что несколько залов моего замка были превращены в целый музей, фактически воспевающий мою храбрость, а может и безумие, так как только безумец мог бы пойти сражаться с такими тварями только с тем оружием, что у меня висело на поясе. Надо, наверное, сразу сказать, что теперь даже эти дворяне и свиты принцессы, которые ранее смотрели на меня сверху вниз, теперь относились ко мне с уважением. А тот факт, что я не гнушаюсь практически каждый день заниматься со своими гвардейцами на специальном полигоне, сражаясь сразу с несколькими, остудил самые горячие головы, так как уже пятеро моих гвардейцев с гордостью носили персни мастеров меча, а еще трое готовились его получить. Я уже молчу о том, что все мои гвардейцы были как минимум мечниками, ведь у каждого из этих дворян были свои стражники. которые теперь могли только с ужасом смотреть на моих бойцов. За то время, пока у меня гостила принцесса, ко мне в гости приезжали еще и другие дворяне. Как я и подозревался, своими семьями и обязательно с дочерями. Вот только они не учли того факта, что у меня была такая высокопоставленная гостья. Так что они просто и достаточно быстро осматривали мою коллекцию, восхищенно вздыхали и уезжали во свояси. Хотя я четко видел их разочарование тем, что они просто не ожидали такой встречи и были явно недовольны тем фактом, что не догадались взять с собой своих сыновей. А тот, кто догадался это сделать, жалели уже о том, что сделали подобное, так как на фоне ч у ч е л о в е в е р н ы все их рассказы о личной доблести не стоили и выеденного яйца. А вот фрейлины-принцессы теперь вообще буквально млели от того факта, что прикоснулись к легенде. Я имею в виду чешую дракона. Хотя я и пытался им доказать то, что это не дракон, а Виверна. Но меня уже никто не слушал. Не зря же говорят, что если женщина себе что-то вобьет в голову, то переубедить ее в обратном, даже если она идет против истины, будет просто невозможно». Теперь же, судя по их восторженным взглядам, я сам стал для них легендой. И этот факт меня начал уже пугать. Теперь еще этот фокус с дворянским собранием. Ну, вернулся я в столицу, так как мне надо было доставить принцессу Милену в целости и сохранности. Ну, занялся я своими делами, которые за это время поднакопились. Что в этом такого? Разве это повод так обижаться на меня? А дела у меня были серьезные, ведь как раз начинался учебный год в столичной академии магии, и я принялся вербовать себе магов, так как многие одаренные приходили на испытания, так и не заключив договора с гильдией магов. В данном случае важную роль играло мое имя и авторитет, который мне уже немного удалось наработать. Так что при выборе стихий мне удалось заключить контракт с пятью будущими магами – полностью оплатив их обучение в академии. Надо сказать, что ребята мне попались достаточно сильные. Как минимум все могли стать магистрами, и м вроде бы светило неплохое будущее в гильдии, но они настолько грезили подвигами и изучением неизведанного, что мне удалось их без особого труда уговорить дать мне клятву на крови, всего лишь пообещав сводить их на руины древних башен-логов. Конечно, после заключения договора и принесениями и клятвы на крови, я запретил им распространяться об этом обещании. Это был наш секрет. Секрет, который вынудит их изрядно постараться. Ведь я им заранее сказал о том, что возьму к себе только лучших. Так что теперь у меня через пять лет будет два мага огня, один маг света, один маг лекарь и маг жизни». А такое редко бывает, чтобы у какого-то провинциального графа был собственный маг жизни. Хотя стоило мне это все просто баснословных денег. Хорошо, что заранее договорившись с гномами, я просто выписал Академии магический вексель и передал его ошалевшему от такой щедрости казначею Академии. Надо сразу сказать, что этот разумный банально не поверил в происходящее и тут же бросился в г н о м е й банк. Но за дверями его кабинета уже стоял на готове не просто какой-то представитель этой организации коротышек, а сам глава столичного отделения, который тут же заверил вексель, заявив, что такой клиент, как я, пользуется у них безмерной поддержкой и уважением. «Видели бы вы глаза казначея Академии, кстати, тоже оказавшегося гномом? Он был просто в шоке». Так я понял, после подписания нашего договора и его оплаты, этот разумный даже попытался узнать у главы отделения гномьего банка, как так случилось, что какой-то человек, хоть и дворянин, стал таким важным клиентом у гномов. Но этот секрет остался ему неизвестен, так как ответ гласил: "Тайна клана". Так что ему пришлось остаться в неведении. А вот молодые маги Узнав о том, что я вот так вот легко и просто оплатил обучение за все пять лет, сразу за пятерых, просто впали в состояние шока, так как они и сами уже понимали то, каких денег это мне стоило. Но я не собирался экономить на защите своих территорий. Более того, я предложил им поискать среди своих товарищей и других магов, кто захочет пойти ко мне служить на тех же условиях. Так как и сам прекрасно понимал то, что те же маги земли и воды, не считая темного мага и мага-некроманта, могут мне всегда пригодиться. Так что лучше пусть будут. Но в этот раз больше я никого не сумел выхватить из-под носа у гильдии. Ничего, там еще их казначей поищет тех, кого можно будет перекупить. А там посмотрим. Обошлась мне такая помощь со стороны гномов недешево. количестве адамантита. Но я вывернулся тем, что отдал им те самые покореженные доспехи трехглавого монстра, которого убил в такой же необычной башне. И даже несмотря на то, что эти доспехи явно носили следы нежити, гномы их забрали, так как считали, что пламя горно очистит все. А может быть, у них были еще какие-то свои секреты? Кто знает?» Зато я теперь не был должен ничего и никому. И вот тебе сюрприз, который ожидал меня в императорском дворце. Сразу же оживились дворяне, которые почему-то тоже не были приглашены на это собрание. А таких, неожиданно для меня, оказалось достаточно много. «Граф, а почему это вы тут?» Нашлись даже такие, кто набрался наглости и позволил себе насмехаться надо мной открыто. и не скрывая издевки. Неужели милость императора вас с оставила? Ну что же, так бывает с разными выскочками, которые просто забывают про свое место. В ответ на такие выпады я просто решил промолчать, так как пока что не знал главного. Что происходит? Почему император меня упустил из списка приглашенных? Ведь до этого времени он практически во всем со мной советовался. Вопросов у меня было много, а вот ответов не было от слова «совсем». Зато мои недруги, которых неожиданно для меня оказалось достаточно много, среди которых было и несколько баронов, уже кружили вокруг меня, словно голодные акулы. Среди них я заметил пару дворян, которые мне были уже немного знакомы. Это были довольно известные в империи бритеры, которые, видимо, уже взяли на свою голову «Задаток за мою». «Ну что же, я не люблю проливать лишнюю кровь, но если придется, то с радостью помогу им умереть». Но сейчас даже они осторожничали, так как пока что не получили подтверждения того, что я впал в немилость императора. Иначе бы уже на меня посыпались прямые оскорбления и вызовы на поединок. Я же старательно запоминал этих смертников – которые сейчас радостно, не скрывая своего превосходства, скалились вокруг меня, рассчитывая на то, что теперь наступит время мести, и именно они выйдут из всей этой ситуации победителями. Посмотрим. Если что, я начну убивать. Никто из этих умников не знал сейчас о том, что у меня на поясе висел необычный меч, который еще иногда называли «полуторным». Ракшас и Архимаг Бравикус – Тщательно проверили мою коллекцию оружия и нашли его. Его рукоять была сделана из клыка дракона, крестовина, защищающая кисть из адамантита, переплетенного с рунической магией, а само лезвие из звездного металла, тоже переплетенного с магией. Такое оружие спокойно могло, словно волос, разрубить любые доспехи, а про плоть тут можно было и не говорить. Под камзолом у меня была чешуйчатая броня, все же сделанная по моему заказу из чешуи той самой пещерной анаконды. Надо сказать, что эта чешуя была достаточно прочная. Даже мифриловые мечи гномов не могли ее пробить. Адамантит рубил, но с большим трудом. А вот звездный металл резал легко, как масло. Видимо, именно из-за этого качества за ним так и охотились гномы. Возможно. Так что если у кого-то из них и возникнет глупое желание со мной сцепиться в дуэльном круге, то этого разумного ждет весьма неприятный сюрприз. «Граф, мне не нравится ваша кровь. А вот и первый идиот, который слишком уж спешил заработать обещанное ему золото. Она неплохо бы смотрелась на грязной земле среди испражнений». Тяжело вздохнув, я медленно повернулся и как можно брезгливее осмотрел с ног до головы довольно молодого барона, который, видимо, даже оскорблять-то правильно не умел. Вот что он сейчас сделал? Правильно, нанес мне кровное оскорбление. И что будет дальше? Дуэль. Насмерть. И как-то отменить этот факт не сможет никто. Такие вещи не прощаются. Никогда. Даже император теперь не вправе меня останавливать. Да и мне его прощать никак нельзя. Идиот так спешил не оставить мне ни единого шанса уклониться от дуэли, что забыл о том, что и сам не сможет отыграть ситуацию назад. У меня хотя бы она есть, баран!» Смерив самым высокомерным взглядом, на какой я только был способен, оскалился я в ответ. «А вас, судя по всему, зачали в хлеву!» И вместо крови у такого ублюдка только лошадиная моча. Вот тут этот хлыщ, похожий на юркую ящерицу, аж замер от моего ответа. Я тоже не собирался отступать. Мне уже надоело сдерживаться и как-то интриговать. В то время, как можно было просто врага порубить на куски. Так жить было бы проще. А то всякие тут. Вы г р а ф Зашипел, словно какая-то гадюка, оскорбленный в лучших чувствах бритер, уже прямо в зале императорского дворца, хватаясь за рукоять своего меча. «Вы — граф!» «Да, я — граф. А ты кто такой, мразь?» В отличие от противника, я даже не стал руку с пояса спускать на рукоять меча, сам прекрасно понимая то, что у меня есть все шансы уничтожить его чужими руками. «Пришло тут что-то, и корчит из себя нечто благородное». Конечно, я рисковал. Вот только в запале своей ненависти ко мне этот молодой глупец забыл о том, где именно он находится. И сзади к нему уже приближались императорские гвардейцы, но они тоже не успели вмешаться. Этот барон просто не выдержал и выхватил свой меч, лезвие которого просвистело практически возле моего лица, Я знаю, на что он рассчитывал. Он хотел меня напугать этой демонстрацией, чтобы я отшатнулся и тем самым показал свой страх перед ним. Но я даже не моргнул, не говоря уже о какой-то другой реакции. Его императорское величество Винар Первый внезапно от входа в зал рявкнул своим зычным голосом Герольд и подтвердил свои слова гулким ударом своего жезла о мраморный п о л «С принцессой м е л е н о й и сопровождающими их лицами!» И вот тут барон напрягся. Но было уже поздно. Он стоял с обнаженным мечом в зале, куда входил император. Его тут же скрутили гвардейцы и отняли меч. Я же спокойно повернулся, как и все присутствующие, и медленно наклонил голову. Все вроде бы прошло неплохо. «Особенно учитывая радостную улыбку самого императора, который сразу же выделил меня из общей толпы и направился ко мне. А вот то, что я увидел за ним, мне не понравилось. Следом за императором шла достаточно бледная принцесса Милена в сопровождении всех дворян герцогства Маиреис. Что-то сейчас будет».